Глава пятая. На аудиенции посла. Тысяча семьсот пятьдесят пятый год, апрель. Нева тронулась с третьего на четвертое число. Седьмое шел великий снег. Восьмое шел великий снег. Девятое шел великий снег. Двенадцатое. После обеда в Санкт-Петербург приехал посол Турецкий в Невский дом, что нароком для него был сделан, а тринадцатого переезжал на барже на Васильевский остров. А в каретах из Невского ехали с ним восемь человек, в каретах и десять верхом. Двадцать пятое. Стояли у дворца полки кое-где. Турецкий посланник ужинал во дворце. 29-е. Была проба оперы. 7 апреля 1755 года в 7 часов пополудни в коллегию с почтамта принесли рапорт капитана лейбгвардии Измайловского полка Михаила Петровича Тютчева от 5 числа с вестью о сильном ледоходе на реке Мсте» из-за чего переправу турецкого посланника с обозом на противоположный берег пришлось отложить на день. Бестужев с Воронцовым прочитали депешу в тот же вечер, а утром 8 апреля написали приставу посла Магомета и Фенди ответ «Поне же потребно» в разосуждении приближающегося праздника Светлого христова Воскресения, прибытием сюда помянутого посланника ускорить, того ради надлежит вам по получении сего приезда оного сюда в пути поспешать, дабы он и посланник на будущей неделе публичной свой въезд иметь мог. А между тем... По прибытии к здешнему городу имейте вы сонным посланникам прямо следовать к Невскому монастырю на подхожий стан, где для того нарочно палаты уже приготовлены. Послание вручили курьеру, который сразу же помчался на ямщицких подводах по московскому тракту к Новгороду. На дороге за городом Ни ямщик, ни пассажир, скорее всего, не обратили внимания на пролетевшую мимо них к Петербургу кибитку с унтер-офицером, сержантом и измайловцем Николаем Стечкиным. Вечером 8 числа гвардеец привез в коллегию очередной рапорт о Уменьшение льда на реке к ночи позволило быстро форсировать им стул и утром 6 апреля попасть в Новгород. Встреча даря государственного казначея второго ранга, российская столица собралась по самому высокому разряду. В кратчайшие сроки выбрали и отремонтировали квартиру для почетного гостя, выделили смету на него, починили прилегающие к посольскому дому дороги и мосты, закупили необходимые вещи и продукты, разработали, по примеру прошлых визитов, церемониал пребывания султанского дипломата при российском дворе. Оставалось еще согласовать с ее величеством окончательную редакцию всех статей церемониала и, внеся мелкие поправки, назначить лиц, которым предстояло в день публичной аудиенции шествовать рядом с посланником по летнему дворцу от крыльца до аудиенц-зала и читать перевод его речи на русском языке. Алексей Петрович хотел рекомендовать императрице определить в спутнике тефтедаря Василия Евдокимовича Ададурова, а оглашение текста доверить Ивану Осипчу Пуговишникову. Но, кажется, у Михаила Ларионовича Воронцова были иные кандидаты на обе должности. Еще днем, 8 апреля, примерно в два часа, вице-канцлер попросил, чтобы... Обер секретарь андрей никифорович суровцев срочно узнал и уведомил его каким образом на аудиенции в константинополе ивану андреевичу щербатову перевели речь султана сразу по-русски или сначала турецкий толмач пересказал все нашему по-итальянски пока клерки листали архивные подшивки граф уехал в зимний дворец Судя по всему, туда в седьмом часу вечера и отправили справку. Между тем Алексей Петрович, по-видимому, ни до, ни после обеда из дома никуда не отлучался и принимал зачистивших визитеров у себя в апартаментах. Какие-то вопросы решал сам, какие-то адресовал на имя Суровцева, отсылая в коллегию на Васильевский остров собственноручные записочки. стрелки. На стенных часах отсчитывали восьмой час пополудни, когда слуга доложил канцлеру о приезде Михаил Ларионовичу. Беседа продолжалась недолго. Воронцов сообщил хозяину особняка о своем разговоре с императрицей, закончившемся тремя высочайшими повелениями, касавшимися деталей грядущей публичной аудиенции турецкого посланника. Государыня распорядилась, во-первых, дамам быть на правой стороне трона, во-вторых, Тевтидаря на крыльце встречать статскому советнику Хризаскулееву, и, в-третьих, перевод речи Магомеда Эфенди на русском языке читать генерал-майору Дивову. Вице-канцлер, исполнив служебный долг, простился с Бестужевым, и спустился по лестнице к стоявшей на улице карете, а глава внешнеполитического ведомства России, столкнувшись с неприятным сюрпризом, крепко призадумался. Императрица, вновь не посоветовавшись с ним, одобрила инициативу Воронцова. И хотя они затрагивали мало значительные вопросы, Алексея Петровича тревожила сама тенденция. Муж двоюродной сестры Елизаветы с помощью Шуваловых явно надеялся выдвинуться на первый план и фактически отстранить канцлера от реальных дел, а до сих пор благоволивший к старому соратнику и другу государыня, кажется, не желал этому препятствовать. Однако посидевший царедворец не намеревал скапитулировать. Он готов был дать бой Воронцову, Даже по мелочам, лишь бы продемонстрировать заместителю и подчинённым, насколько высок его кредит у дочери Петра Великого. Путешествие турецкого сыновника в Петербург стало одним из следствий его шествия на престол султана Османа III. Утром 2 декабря 1754 года простуженный И больной астмой прежний глава империи Махмуд I, несмотря на слабость, посетил мечеть. По окончании службы монарх вернулся во дворец, где почувствовал себя совсем плохо, и около полудня скончался. Через три с половиной часа с башен, сираля, сераля пушечные орудия оповестили народ о воцарении брата покойного повелителя. Новый султан, стремившийся быстрее сообщить европейским соседям о смене властителя в Стамбуле и миролюбии преемника Махмуда, снарядил три посольства в Россию, Польшу и Австрию, послав по наиболее длинному маршруту к берегам Невы тефтедаре Магомеда и Фенди. 20 февраля 1755 года Османское посольство в составе посланника Кегая Дворецкого, имама-священника, муэрзина-секретаря, векиль-харча-казначея, восьми яндерун-агалеров-офицеров-охраны, баш-чиходаря-камерлакея, пятнадцати чиходарей-лакеев, трех ащи-поваров и одного сака-водовоза, пересекло российскую границу возле Васильковского форпоста. Здесь турецкие подданные задержались на двенадцать дней. Как не уверял Магомет Афенди русских пограничников и секунд майора Ефремова, что он со всеми своими людьми совершенно здоров, исключений из правила ни для кого не сделали. До второго марта важные гости из юга протомились в карантине, под присмотром местного доктора Ломана и лекаря Киевского гарнизона Ивана Ремза, а в Петербурге за организацию торжественной встречи представители порты взялись в конце января по получении донесения Обрезского от 24 декабря об отъезде Тевтиада из Стамбула. 26 января 1755 года секретарь Волков огласил по коллегии приказ. Его сиятельство желает ведать, каким образом прежние посланники турецкие в пути препровождаемы, трактованы и с какой церемонией принимаемы были также и о презентах. И нет ли здесь описания церемониалов же пристойных к тому выписок и будешь что из того есть, то об для известия от сиятельству прислано был. Спустя сутки справка, выполненная советником Тамановским, в двух экземплярах легла на столы Бестужева и Воронцова. В ней содержалась вся необходимая информация о том, как турецкого посланника саита Эфенди встречали на границе, сопровождали до Москвы и принимали в Первопрестольный в 1731 году. Кстати, в московскую контору аналогичный запрос ушел заблаговременно еще 12 января. Когда через пару дней Алексей Петрович услышал от Василия Михайловича Бакунина о существовании где-то в секретной экспедиции церемониала петербургских аудиенций турецкого посла в 1723 году, от обосновавшихся в доме Мельгунова сотрудников немедленно потребовали сделать соответствующие выписки. Между тем архитектор Александр Вист, прикомандированный сенатом коллегии Прошелся по двору Синявина, в первой линии Васильевского острова, оглядел все покои и признал дом, переживший плановый ремонт, вполне годным к размещению в нем турецкого посланника. Напротив прилегающие к особняку мостовая на набережной Невы и мосты через каналы нуждались в подновлении. Но возникли опасения, что на всех слуг и чиновных людей «Почтенного гостя, помещений во дворце Синявина не хватит». Поэтому 3 февраля Шумахеру предписали в три дня освободить от постояльцев и академического инвентаря соседний дворец цесарского посла Вратиславского, построенный когда-то князем Долгоруковым на берегу Невы на ограниченном третьей и четвертой линиями участке. Опустевшему зданию... Господин Вист также произвел оценку. В результате канцлеру было предложено отвезти под посольство один просторный дом Долгорукова, а Сенявинские оставить в покое. Бестужев, к мнению специалиста, прислушался, после чего в Княжеском дворце закипела работа. За два месяца бригадой поденщиков соорудили два больших бревенчатых крыльца. В деревянной кухне сделали очаг. Заново настелили во всех комнатах дощатые полы, исправили и украсили балясинами лестницу, ведущую из второго, среднего, этажа в мезонин. Обтянули холстом потолки и стены в покоях, поменяли петли, замки, засовы и разбитые стекла на дверях, починили печи и трубы, почистили нужники и вымыли окна с лица. Над главным крыльцом, прицепили два новеньких фонаря и еще три в синях. По завершении ремонта занялись убранством палат. Плотники сколотили по турецкому обыкновению из досок полки, которые обложили войлоком и покрыли красным сукном. Для двух полок в первой и второй комнатах посланника сделали два матраца из золы сукна и шесть подушек из пунцового бархата с позументом. Стены в покоях Магомета Фенди обили красной камкой, четыре окна зашторили зелеными занавесами и там же поставили софу. На восемь окон четырех комнат чиновников Тефтидаря, очевидно, повесили желтые занавесы под цвет бумажных обоев. Кроме того, палаты главы посольства украсили две пары стенных зеркал длиной воршин Золоченых храмах и две пары больших медных стенных шандалов. Здесь же нашли себе место три гарнитура, стол с двенадцатью стульями, созданными на английский манер из американского красного дерева и две дюжины березовых до да дубовых стульев российского дела с кожаными подушками, набитыми конским волосом. В кухню втащили два огромных сосновых чана и две дубовые бочки под хранение и перевозку воды, чугунный котел, железную жаровню и то и другое для просушивания угольями палат. В переднюю перед комнатами тефтедаря, в, в кабинет пристава и в караулку внесли по столу, закупили пуд сальных и фунт восковых свечей, десятки вазов сырых и сто сажений сухих поленных дров, кулей угля, а накануне приезда посланника дважды вымыли полы и прокурили табачным порошком весь дом, чтобы не было от сырости противного запаху. Пока одни рабочие приводили в порядок дом Долгорукова, другие чинили прилегающие к нему мостовые, дорогу, убирали мусор на улице, четвертые стучали топорами на берегу Невы, возводя пристань, к которому должны были причаливать шлюпка и прогулочная яхта посланника. Не все успели закончить в назначенный срок, и не только по объективным причинам. Когда 28 марта канцелерист Иван Петров от имени коллегии попросил у Татищева каторжников для очищения сору и грязи во дворе Долгорукова Генерал-полицмейстер ответил, что каторжников ныне здесь находится токмо семьдесят человек, и он и все в работе, от которой их отлучить никак невозможно. Что делать? На вольных. Третьего апреля преодолевали другое препятствие. За два-три дня до того три плотника, вместе с прочими строившие пристань, какой-то надобности, направились по тонкому льду на Адмиралтейскую часть. На возвратном пути их поймали солдаты и отослали на съезжую васильевского острова. Пришлось вызволять бедолаг. Так, сталкиваясь то с одной, то с другой преграды, успели отремонтировать мосты и избавиться от нечистот. Пристань доделали к 25 апреля, а мостовую на набережной... В большой перспективе, в третьей и линиях, намного позже. Возникли проблемы и с дорожным покрытием перед крыльцом дома, где прежде заседала канцелярия Александра Невского монастыря. Если дворец Долгорукова являлся основной резиденцией турецкого посланника, то в подхожем стани у Невской обители Магомет и Фенди предстояло прожить день-два в ожидании торжественного въезда в столицу. Тут тоже в палатах соорудили полки с войлоком, покрытые красным сукном, одну для посланника и три для чиновных лиц. Сгрузили в амбары и сараи тридцать саженей сухих дров, пятьдесят кулей угля и провианта пару суток, и, стратив на него, По примеру, 1731 года ровно 120 рублей. За провизией на рынок послали переводчика Александра Алексеевича Турченинова. Доехав на извозчики до купеческих лавок, обойдя всех сидельцев и поторговавшись с ними, он купил по списку пуд кофе за 10 рублей, два пуда канарского сахару за 16 рублей, фунт чаю жулану, то есть зеленого, за 2 рубля, пуд чернослива по 3 копейки за фунт, 20 фунтов изюма по 8 копеек за фунт, 20 фунтов коринки по 11 копеек, 10 фунтов миндальных орехов по 20 копеек, 2 пуда сорочинского пшена, то есть риса, по 1 рублю 70 копеек за пуд, 30 золотников гвоздики по 5 копеек за золотник, по тридцать золотников корицы кардамону мускатных цветов и орехов все по четыре копейки за золотник по три фунта имбири и перцу по двадцать тридцать пять копеек за фунт соответственно пут меду за три рубля пятнадцать живых баранов по одному рублю девяносто копеек десять молодых барашков по рублю четыре индейки по рублю сорок кур по двадцать три копейки два пуда коровьего масла за четыре рубля два пуда крупечатой муки за один рубль восемьдесят копеек двести яиц за два рубля полсотни кочней капусты за полтора рубля сельдерей на рубль по четверти анкерка лимонного сока три рубля иреньского уксусу полтора рубля три банки растительного масла по шестьдесят копеек за банку Двадцать батонов и сорок булок французского хлеба по четыре и одной копейки. Перелитые в бочонки сок и уксус, а также уложенные в кули припасы, Турчининов погрузил на подводы. Живых баранов, барашков, русских и индейских кур перевезли отдельно. По приезде к монастырю переводчик заплатил извозчикам за труды около рубля. К 9 апреля публичная экспедиция практически завершила обустройство квартир для приближающегося к Петербургу посольства. Казалось бы, можно чуть расслабиться и слегка отдохнуть, а нет. Не дремавшие Франц Матвеевич Санти и Адам Васильчал Суфьев не позволили перевести дух Актуариусу Константину Юрьеву, управлявшему подхожим станом, и надворному советнику Василию Бакунину, отвечавшему за общее состояние двух дворов. Из полученной 10 апреля записки Василий Михайлович узнал, что господин церемониймейстер, будучи на сих днях в приготовленном для турецкого посланника у Невского монастыря подъезжем доме, нашел, что в том доме никакого караула не находится. Так супротив крыльца, дорога неисправна. А как он, посланник, со дни на день ожидается суда, то публичная экспедиция о присылке означенного караула, так и о поправлении дороги, соблаговолит писать, куда надлежит. Равно чтоб и на Васильевском острову при его въезде в определенную для него квартиру из полевых полков сорок человек-солдат Собер и унтерофицерами и с одним барабанщиком на караул поставлены были, которым солдатам при приезде посланника на двор отдать честь на караул. Надворный советник немедленно поднял на ноги актуариуса, отослав 10 рублей на ремонт дороги. Тот в третьем часу дня 10 апреля переговорил с архитектором канцелярии от строений Росси, Вечером Бакунин известил обер-церемонимейстера Санти, что четыре солдата в Невском доме давно уже обретаются. Всего утра к ним присоединились еще двое, чтобы на часах стоять по два человека с переменой. Неровно из дороги возле крыльца обнаружилось лишь сейчас, после того, как растаял снег, и господину Росси о том сообщено. В дом на Васильевском острове караул в составе прапорщика, сержанта, каптинармуса, двух капралов, двадцати гренадеров и двадцати мушкетеров всего числа на караул вступил, а барабанщика от военной коллегии требовать за благо не рассуждено, о чем господин Алсухин знает. Церемонии мейстера на письмо Бакунина отреагировали молниеносно. — нет. Не качество дороги их взволновало, а отсутствие в доме долгорукого барабанщика. Нынешний церемониал, который я императорское величество уже конфирмировать изволило, постановлен, по примеру, бывшего в Москве в 1731 году турецким посланником Саид Эфендия, об чем обстоятельные записки сообщены из коллеги. И в тех записках именно написано, что в квартире его поставлен был караул обер-офицер с сорока человеками солдат и с барабанщиком. Уже поздней ночью с 10 на 11 апреля Василий Михайлович Немешко исчинил и отправил запрос в военную коллегию. Соседи, порастянувшемуся вдоль ручья в глубину Васильевского острова зданию, удовлетворили просьбу только утром 13 числа. Из-за ледохода на Неве господа члены военной коллегии Степан Федорович Апраксин, Петр Спиридонович Сумароков, Федор Васильевич Мещерский и Василий Иванович Суворов с 1 апреля не заседали в присутствии. Секретарю Антону Варапанову поэтому выпало лично объезжать дома сановников, представлять доклад, фиксировать мнение каждого, сочинять проект постановления и собирать под текстом автографы. На все про все понадобилось более суток. В назначенный срок барабанщик появился в доме Долгорукого. Церемонию въезда посланников в город назначили на одиннадцать часов пополудни. Именно в это время, 13 апреля 1755 года, кортеж, возглавляемый Алсухевым, двинулся от Аничкова моста по Невской перспективе в сторону Александра Невского монастыря. Там прибытие церемонии ожидал изрядно нервничея, пристав посланника Михаил Петрович Тютчев. Хотя капитан вроде бы вчера предотвратил назревавший скандал, все же твердо гарантировать то, что Магомеда Фенди не заупрямится, в последний момент он не мог. На пост дорожного пристава тефтедаре Бестужев-Воронцов предложили Елизавете Петровне четыре кандидатуры. Капитана Преображенского полка Михелсона, капитанов Семеновского полка Алсуфьева и Волкова, капитана Измайловского полка Двадцать 27 января императрица выбрала Измайловца, ему быстро оформили паспорт, определили в команду четырех однополчан, сержантов Петра Гринёва и Николая Стечкина, гренадеров Сергея Лукьянова и Фёдора акулу Получив на руки две тысячи рублей, капитан с нижними чинами 6 февраля покинул столицу, 10 числа сделал короткую остановку в Москве и 19 февраля достиг Киева. Познакомился пристав с посланником 2 марта, когда Магомет Эфенди под троекратную пушечную пальбу из семи орудий, продефилировав по коммуникациальной линии Крещатику, въехал в отвезенную ему квартиру в доме киевского войта Павла Войнича. В рапортах Тютчев охарактеризовал посланника человеком изрядным, с турецкую обыкновенную спесью, весьма молчаливым, скупым, лет шестидесяти. В Киеве состоялись первые встречи, первый разговор при посредничестве переводчиков и первый конфликт. Тевтедарь воспротивился нанести ответный визит вице-губернатору Ивану Ивановичу Костюрину 3 марта. Тютчев не без труда сумел убедить турецкого подданного соблюсти принятый во всех европейских странах, а потому не оскорбительный для чести султана этикет в итоге обе встречи прошли вполне нормально и в девять часов утра четвертого марта посольство порты в сопровождении команды киевского гарнизона шести гвардейцев и двух толмачей отправилось в дальнейший путь дорогу от киева до москвы осилили в две недели повсюду в городах украины и западной россии местные власти оказывали посланнику теплый прием, но тот сначала считал зазорным усаживать рядом с собой и угощать чашкой кофе малороссийских полковников и русских воевод. Ситуацию исправила одна просветительская беседа с капитаном. Однако 19 марта в Лопасне посланник вновь закапризничал, не пожелав унижать себя поездкой к московскому губернатору, князю Сергею Алексеевичу Голицыну. Опять помогло красноречие любезного пристава.